Два километра, которые Эф пробежал по тоннелю северной реки, показались ему двадцатью. Путеводной звездой Эф услужил монокуляр ночного видения, позаимствованный у Фета. Сквозь этот прибор тоннель с его неменяющимися рельсами виделся монотонным пейзажем, залитым зеленым сиянием. И в этом призрачном свете нисхождение Эфа в недра земли под ложем Гудзона представлялось настоящим путешествием в безумие. Эф бежал все дальше и дальше. Его переполняло бешенство, голова шла кругом, легким не хватало воздуха. Перед глазами стояло зеленое марево, и тут он увидел их. Неровные белые пятна, ярко светившиеся на шпалах. Эф замедлил бег ровно настолько, чтобы вытянуть из рюкзака за спиной лампу черного света. В ультрафиолетовых лучах мир вокруг взорвался буйством цвета. Это переливалось разными красками биологическое вещество, исторнутое вампирами. Следы были свежие, от аммиачной вони слезились глаза. Столь большое количество вампирских испражнений говорил о том, что здесь недавно кормилась огромная масса тварей. Эф бежал не останавливаясь, пока не увидел хвостовой вагон, сошедшего с рельсов поезда. Ни малейшего шума, все было тихо. «Ф» двинулся вдоль правой стороны состава, вглядываясь вперед, где моторный, он же головной пассажирский вагон, соскочивший с пути, стоял, уткнувшись под углом в стену тоннеля. Увидев открытые двери вагона, «Ф» поднялся по ступенькам и вошел в темный состав. Зеленые краски монокуляра нарисовали ему картину страшной кровавой бойни. «Тела, тела, тела». Они громоздились в креслах, лежали в повалку на полу. Каждое тело – вампирский бутон, готовый распуститься, едва лишь взойдет солнце, и совсем нет времени, чтобы отпустить их всех, равно как на то, чтобы сразиться с каждым лицом к лицу. Нора тоже не пошла бы на это, конечно нет. Эф был уверен, у нее хватило бы ума избежать безнадежной схватки. Он выпрыгнул из вагона, прошел в обратном направлении, завернул за хвостовой вагон и увидел подкрадывающихся к нему вампирских ищеек. Их было четверо, по двое слева и справа. В монокуляре ночного видения глаза вампиров блестели как стекло. Черный свет эфовой лампы пригвоздил их к месту, но не убавил вожделения, сквозившего в голодных лицах тварей. Спустя несколько секунд ищейки попятились, освобождая эфу проход. Вот только эф был не столь глуп, как им должно быть мерещилось в их вампирских мозгах. Эф прошел между двух пары щеек сосчитал до трех, затем молниеносно выхватил из рюкзака за плечами серебряный меч и резко повернулся. Как раз в это мгновение первые два агрессора бросились на него, Эф поймал их в движении и буквально развалил на части. Оставшаяся пара попятилась, но Эф без малейших колебаний догнал тварей и двумя ударами меча срубил их, как трухлявые пни». Тела твари еще не улеглись на рейсы, а Ф уже снова бежал по влажному следу, образованному вампирскими выделениями. Мерзкий след привел Эфа к проходу в левой стене, соединяющему этот ствол тоннеля с соседним, по которому поезда еще совсем недавно шли в сторону Манхэттена. Буйство красок, высвечиваемое черной лампой, тоже выплеснулось в соседний ствол, и Эф теперь мчался там, еле сдерживая вращение. Он миновал два разрубленных тела, недавно пролитая кровь ярко вспыхнула в черном свете лампы. Это говорило о том, что трупы принадлежали Стригоям. И вдруг услышал какой-то гвалт. Еще несколько шагов, и Эф увидел с десяток тварей, которые сбились в кучу возле какой-то двери. Почувствовав человека, вампиры рассыпались веером, а Эф принялся широко размахивать своей ультрафиолетовой лампой, чтобы ни одна тварь не проскочила мимо и не оказалась сзади. «Дверь, а за ней Зак», — решил Эф. И ринулся убивать. Он напал на вампиров сходу, не дав им возможности скоординировать действия и перейти в атаку. Он резал, рубил, сжег ультрафиолетом и снова рубил. В своей звериной жестокости он превзошел самих вампиров. Его отцовская тоска оказалась сильнее вампирской тоски по крови. Это было сражение за жизнь сына, а доведенный до отчаяния отец очень скор и легок на убийство». Эф подошел к двери и класнул по ней лезвием своего меча, густо заляпанного белой кровью. «Зак, это я! Открой!» Рука, крепко державшая дверь изнутри, отпустил рукоятку, и Эф распахнул створку. Перед ним стояла нора. Ее широко открытые глаза казались столь же яркими, как фальшфейер, который она сжимала в ладони. Нора долго разглядывала Эфа, словно никак не могла убедиться, что это именно он. Он самый, он человеческий, а не вампирский. И только насмотревшись, бросилась ему в объятия. За спиной Норы на какой-то коробке сидела ее мама в своем шафрановом капоте. Сидела тихо и покойно, грустно уставившись в угол. Эф осторожно стомкнул руки вокруг Норы, заботясь о том, чтобы мокрое лезвие ни в коем случае не коснулось ее. Но тут же осознав, что в этом складском помещении кроме старшей и младшей Мартинос никого нет, рожал объятия и в сильном волнении спросил «А где же Зак?».